Глава 9. Хватит крыжить табульки. Крыжить табульки — бухгалтерский сленг, означающий визирование мелкой отчетности вроде расчетных листов или квитанций. Для старшего вице-президента Сбербанка Ольги Канович эти два неуклюжих слова вместили две недели практики в одной из столичных сберегательных касс. Она проходила ее в самом конце 80-х студенткой Плехановской академии. Канович ставила галочки на распечатках с данными, которая производила ЭВМ и сравнивала их с вписанными рукой сведениями картотеки. Неромантичность операции вызывала стойкое отвращение у молодой студентки. С тех пор работа в Сбербанке была последним, чего она желала в своей жизни. Судьба перехитрила Конович. В 2008 году она вошла в команду Грефа одной из первых. Переманить члена правления ВТБ-24 стоило президенту Сбербанка немалых нервов. Канович поначалу даже не хотела встречаться. Переговоры, с трудом организованные хедхантерами, не дали результата. Внезапно бросить свою работу Канович не могла. Тем не менее, Ольга покидала 25-й этаж с ощущением, что заинтересовалась человеком, с которым только что проговорила до половины первого ночи. Разговор испортил ей новогодний отпуск за границей. «Я постоянно думала, как мне быть», — вспоминала Канович. Сразу после праздников Греф снова услышал, что его предложение отвергнуто. Он был разгневан, но дал Ольге последний шанс. Вместе с номером своего мобильного телефона и трехдневным сроком на то, чтобы еще раз все взвесить. Выгоды предложения, перспективы участия в грандиозной реконструкции крупнейшего и старейшего российского банка перевесили сомнения. Так, спустя 20 лет, Конович оказалась там, куда и не думала возвращаться впрочем, по-настоящему странным для нее было вернуться в прошлое. 20 лет, в течение которых мир необратимо изменился под воздействием информационных технологий, Сбербанк почти не заметил. Здесь по-прежнему перекладывали бумажки и крыжили табульки. Подчиненные недоверчиво смотрели на Канович, когда она рассказывала им о другой реальности. Оказывается, во многих городах уже можно прожить без Сбербанка. Те, кто ценил время и комфорт, обходили его стороной. Для современного поколения клиентов мир распался на две половинки — онлайн и офлайн. Что человеку, привыкшему к скорости интернета, делать в банке даже не 90-х, 80-х годов по уровню внедрённых технологий? Сколько осталось бабушки, прижимавшей к сердцу заветную сберкнижку? И для кого затем собирались работать сотни тысяч банковских клерков? Трудно заподозрить профессионалов из прежней команды, начиная с Казмина, в том, что они не отдавали себе отчета в отсталости компании. Очевидно, страх наломать дров при перестройке банка на микроуровне ежедневной работы каждой операционистки был сильнее доводов в пользу изменений. Один из представителей Старой гвардии пытался образумить Грефа прямо во время заседания зимой 2008 года. «Вы не понимаете, куда пришли». «Вы не понимаете, что это нельзя трогать, нельзя ломать». «Ломать? Зачем? Все же работает». Никак не могли взять в толк сотрудники, когда команда Грефа пыталась найти с ними общий язык. Нелюбивший Сбербанк обыватель, и тот морщил лоб. А разве не будет еще хуже? Люди не хотели жертвовать привычным порядком ради призрачных и не всегда понятных целей. Даже когда этот порядок со стороны выглядел архаичным, а иногда и откровенно бессмысленным. «Как говорила моя бабушка, в каждой избушке свои погремушки. Если ожидать каких-то негативных изменений, то лучше никуда не ходить, а сидеть дома, заперев дверь». Из интервью Германа Грефа журналу Forbes Казахстан». Ноябрь 2011 года. «Из года в год каждый вечер все отделения Сбербанка занимались одной и той же операцией, просто потому что однажды ее рекомендовал Центробанк. Процедура звалась подборкой по 20 знакам. Все документы, обработанные операционистками за день, подбирались по убыванию 20 знаков номера банковского счета. Затраты на эту операцию были огромны. У людей она отнимала как минимум по 2 часа. И это происходило вечером, когда все валились с ног от усталости и мечтали поскорее добраться домой, к ужину и кровати. Ценность? Она была чрезвычайно сомнительной. Делалось это для того, чтобы быстро найти документ, если он неожиданно потребуется для ревизии. Ясно, что подобная необходимость возникала редко. Методично, день за днем, сотни тысяч человекочасов часов обращались в пыль, которая скапливалась на полках стеллажей с аккуратно подобранными документами. Банк России, кстати, отменять рекомендацию не стал. Но Сбербанк все же прекратил заниматься ерундой, ведь нормативно она была никак не закреплена. Аканович говорили, что на ее долю выпала реорганизация операционного блока. Она не соглашалась. Не было такого блока. Сопровождением клиентских операций, подчиненным единым и строгим технологическим стандартам, с ее точки зрения даже не пахло. В банке процветала кустарщина. Это отлично видел и сам Греф, который, по собственному признанию, первое время очень боялся операционного бизнеса. Суеверный страх перед бэк-офисом отступил, Как только выяснилось, что реформировать, по сути, нечего, систему предстояло создавать с нуля и в кратчайшие сроки. Без централизации операций, выполняемых вручную, современная розница оставалась для Сбербанка несбыточной мечтой. Неужели вправду все было настолько серьезно? «А вы бы полетели в космос на телеге», — отвечал Аканович вопросом на вопрос. Новые банковские продукты, увеличенная скорость обслуживания, даже с учетом победоносной поступи ЛИН, персональное внимание к клиенту — все могло оказаться фикцией без радикальной перестройки банковской кухни. Клиент мог просто не почувствовать перемены на себе, а это ставило под сомнение все предприятие, ибо ничто так не подрывало доверие к заявленным реформам, как сохранение статус-кво в том, что касалось потребительского опыта. Однако теперь у Грефа был человек, который знал, что делать. На отстройке банковских процессов Конович съела собаку. Еще в 90-х она познакомилась с малоизвестной в России системой Shared Service Centers, SSC, общих центров обслуживания. Так назывались организации, которые брали на себя выполнение стандартных операций, скажем, приема клиентских звонков или ведения бухгалтерии. Заказчиком выступали множество небольших фирм, либо разветвленная сеть офисов крупной корпорации, филиалов, представительств. При этом поставщика услуг с потребителем связывало нечто большее, чем просто контракт. SSC создавался и контролировался самой компанией и клиентом. Американской истории SSC почти полвека. Первые центры стали появляться в 60-х годах, после чего были взяты на вооружение General Electric и прочими индустриальными гигантами. Спустя пару десятилетий волна операционной централизации с головой накрыла европейский бизнес. Канович запомнился проект IBM, который компания делала для 86 сельскохозяйственных банков Испании. В разрозненном состоянии каждый из них нес непомерные издержки на собственный бэк-офис. Эта общая головная боль была практически неизлечима и рано или поздно обещала поставить банки на грань выживания. Положение спас SSC. Он выправил экономику, избавив банки от дорогостоящей рутины. 86 банков представляли собой ничто иное, как 86 одинаковых контактных центров, служб по выпуску пластиковых карт и IT-подразделений. Эффект масштаба при объединении всего этого хозяйства снижал стоимость каждой операции в отдельности. Рослое качество при выпуске типовых изделий Даже самый искусный ремесленник не заменит станки и конвейер. Невзирая на кажущуюся простоту решения, СССИ произвели своего рода промышленную революцию в управлении. Сбербанк с его безбрежной сетью офисов остро нуждался в централизации и, следовательно, собственных СССР. По предложению Канович, они получили название Центров сопровождения клиентских операций, ЦСКО. Первые появились в Москве и Петербурге, соответственно, Южный порт и Старопетерговский. Для размещения столичного ЦСКО Сбербанк выкупил целый бизнес-центр, в который по воле девелоперов превратилась бывшая бумажная фабрика «Восход» на юге столицы. Спешка с его запуском была невероятной. Первые сотрудники приступили к работе, стараясь не обращать внимания на ремонтную пыль и сотрясавший здание грохот перфораторов. Нами двигало оголтелое желание сделать много и быстро, вспоминал зампред Станислав Кузнецов, оцарившем тогда воодушевлении. Канович давал имена каждому центру и делала это не по собственной прихоти. Также поступали на Западе, чтобы избежать корпоративного понебратства между поставщиком услуги и ее потребителем. В Сбербанке, впрочем, задача имела особый смысл. Канович считала крайне важным, чтобы персонал центров работал на Сбербанк как федеральную компанию, и не воспринимался как вынесенное подразделение отдельно взятого регионального банка. Если вы хотите, чтобы ваши продукты по степени стандартизации походили на гамбургеры «Макдональдс», были равного качества и производились в одинаковые сроки, вам не нужны местные вариации. Канович запретила указывать принадлежность центров к региональным банкам даже во внутренних документах. Сказала «увижу, убью». Однажды 800 бэк-офисов Сбербанка растворяться в 15 ЦСКО. На этом, впрочем, централизация не завершится. Следующий этап — укрупнение до 5-6. Гигантские центры будут уже окончательно избавлены от риска стать придатком территории в жесткой административной иерархии. Качеству работы ЦСКО это пойдет только на пользу, уверен Аканович. ЦСКО — машина по производству стандартных операций. Она дышит инструкциями и алгоритмами, Политика ей ни к чему. ЦСКО замкнули на себя сотню процессов, от обработки кредитных заявок до работы с претензиями, от проведения платежей до валютного контроля. Еще до появления первых ЦСКО в обеих столицах у них хватало недоброжелателей. Впоследствии с открытием центров в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске их стало еще больше. Сразу после запуска Южный порт, не успев еще выйти на полную мощность, высветил излишки системы. Там, где раньше требовалось 38 человек для выполнения операций по зачислению рублей на счета юрлиц, теперь хватало 16. А из 99 сотрудников, отвечавших за начисление пособий и пенсий, осталось 7. С нас всю работу сняли и отдали в ЦСКО, а нас всех выгонят, паниковала бухгалтерия. На Урале каждый второй сокращенный сотрудник имел несчастье работать бухгалтером. Мы дети своей страны, в которой десятилетиями царил патернализм. Наши сотрудники должны привыкнуть рассчитывать на самих себя и поверить в то, что, меняясь сами, они меняют мир вокруг. На это понадобится еще немало времени. Мне неинтересно работать с армией оловянных солдатиков. Такие армии выигрывают только в игрушечных войнах». Из интервью Германа Грефа, газете «Комсомольская правда», 2 декабря 2011 года. К страху потерять работу примешивалось чувство обиды. Стаж больше не служил мерилом профпригодности. Центры наводнила молодежь. Понабирали в ЦСКО водителей трамваев и по объявлению. Чтобы выяснить и исправить, что они там творят, уходит не один час и порой не один день, возмущались представители старой школы. Набирают всех подряд с улицы, неодобрительно замечал сотрудник Уральского центра. А где же взять одномоментно полторы тысячи квалифицированных работников? В порыве откровенности работница Южного порта писала, как на свой страх и риск помогала чужому отделу начислять компенсации. Коллеги не справлялись с возросшей нагрузкой. Отдали ЦСКО картотеку. И что? Сокрушались в отделениях. Полная путаница со схемами открытия счетов. Все время теряются документы. Первые ЦСКО служили реформе сияющим фасадом. Почетным гостям демонстрировался арсенал новейшего оборудования, Именно здесь Греф принимал президента Медведева, которому рассказывал о способностях целиком оснащенного центра обрабатывать до 2,5 миллионов обращений в сутки. Раньше зачисление пенсий и зарплат требовало четырех дней. Теперь четырех часов, гордо сообщал руководство Южного порта вице-спикеру Государственной думы Владимиру Жириновскому во время экскурсии по зданию. На все это персонал отделений взирал без умиления. На начальство сыпались проклятия за волюнтаризм и неуважение к многолетнему опыту операционистов. Черта, отделявшая бэк-офис от розницы, все больше напоминала линию фронта. С сотрудниками центров общались через губу, их запросы игнорировались. Воинственный настрой питала общая враждебность к радикальным преобразованиям в банке. Доводы технологической несостоятельности не работали. Напротив, Многие сотрудники приходили к выводу, что качество работы с клиентами катилось по наклонной. Острую реакцию отделений Канович объясняла профессиональной ревностью. Она сравнивала ее с кошмаром домохозяйки. Потеряться в собственном доме, лишившись представления о том, где, как и что у тебя лежит, что может быть хуже. Такое иногда случается после переезда, когда годами лелеемый порядок обращается в хаос. Нечто подобное произошло с персоналом отделений. Привычные операции, отшлифованные годами работы, вдруг оказались в чужих руках. Со столов начали исчезать лишняя бумага и канцелярские принадлежности. Резко сократился документооборот. Особое возмущение вызывало то, что сквозные онлайн-решения сделали контакт сотрудника с клиентом для начальства прозрачным, как слеза операционистки. Канович оказалось не в силах скрыть улыбку триумфатора. Им казалось, что это их кухня, но это стало нашей кухней. Я просто брала ключик и открывала любой шкафчик. Одним из наиболее проблемных шкафчиков по праву считался кредитный процесс. Годами он был закрыт на амбарный замок устаревших регламентов. Хуже того, в нем пылилась груда скелетов, многомиллиардных просроченных кредитов. Условия их выдачи вышибали под даже убывалых банкиров. Со всем этим нужно было разбираться и как можно быстрее».